Что означает защита? Защищать означает ограждать от негативных воздействий и телесных повреждений. Однако не все негативные воздействия вредоносны, и не каждый момент жизни это момент жизни или смерти. Иногда страдание и риск необходимы для развития и обучения. Без неудач и ошибок мы не смогли бы извлекать уроки и вооружать себя новыми навыками, чтобы справляться с будущими вызовами жизни. Когда наш внутренний родитель слишком контролирует внутреннего ребёнка, говоря ему, что делать, рост ребёнка и его свобода ограничиваются. Такие негативные эмоции, как печаль или гнев, возможно, и неприятно испытать, и иногда они просто кажутся невыносимыми, но они точно нас не уничтожат. Гиперопекая самого себя этой эмоцией вы только затрудните проявление заботы со стороны вашего внутреннего родителя. Проявление заботы же заключается в том, чтобы просто признавать значимость чувств своего внутреннего ребёнка. Если вы полностью будете блокировать свои эмоции, то как внутренний ребёнок сможет выразить их? Когда у вас нет привязанности, вы отталкиваете от себя своего внутреннего ребёнка и избегаете брать ответственность за его чувства и поведение. Когда же вы чрезмерно привязаны к своему внутреннему ребёнку, вы цепляетесь за него и страдаете, как если бы вы тоже были жертвой. Но когда у вас нет фиксации на своём внутреннем ребёнке, вы можете просто свободно быть с ним и для него. Вы знаете и понимаете, что чувствует ваш внутренний ребёнок, но не теряетесь в нём. Вы пребываете в режиме ожидания, остаётесь внимательным и смотрите, как развивается ситуация, а затем реагируете соответственно. Основная разница между родителями Адама и родителями Бетти в том, что родители Адама оберегают его из страха, а родители Бетти Оберегают её из любви. Родители Адама проецируют огромное количество негативной энергии и тревоги на своего ребёнка, а родители Бетти излучают позитивную энергию сопереживания и доброты. Родители Адама связали свою идентичность со своим сыном и не различают этого. Защита Адама это что-то больше для них самих, что идёт от их неприятия той или иной ситуации, нежели для благополучия сына. Предположение, что сына собьёт машина, это на самом деле не правда, а это об их собственном горе и потере, через которую им придётся пройти. Если их сын не станет успешным в жизни, то это прежде всего удар по их собственному имиджу родителей, и переживание стыда за это. Защита Адама частично означает для них ограждать себя от негативных эмоций. Подумайте о следующем: когда ваш внутренний ребёнок предлагает вам совершить определённое действие, или выражать свои чувства. Стараетесь ли вы поспешно это подавить или, возможно, игнорируете? Проецирует ли ваш внутренний родитель свои страхи и убеждения на внутреннего ребёнка? Боится ли ваш внутренний родитель, что не сможет справиться с эмоциями своего внутреннего ребёнка? Защищает ли ваш внутренний родитель собственный имидж или искренне старается уберечь внутреннего ребёнка от беды? Духовный гуру Ким Энг однажды сказала на своём семинаре, что мы настолько привыкли скрывать и защищать самих себя, что уже не можем иначе. Но скрываем мы на самом деле своё эго. Вы можете думать, что у вас добрые намерения, вы охраняете своего внутреннего ребёнка от боли. Но возможно, дело в том, что ваш внутренний родитель просто знает, что ему будет трудно вынести боль внутреннего ребёнка. Вы не знаете, что делать, когда внутренний ребёнок даст вам знать о своей эмоциональной боли. Поэтому легче делать так, чтобы ничто не вызвало подобные эмоции. В реальности внутренний родитель защищает не внутреннего ребёнка, он защищает самого себя. Но значит ли это, что мы просто должны умыть руки, дать возможность внутреннему ребёнку испытать боль и не защищать его вовсе? Конечно, нет. Отсутствие фиксации не то же самое, что отсутствие привязанности. Это не значит, что вам всё равно. Разумеется, вы откликаетесь, когда вашему внутреннему ребенку нужна помощь. Обычно мы не выставляем на показ эмоциональную боль нашего внутреннего ребенка и надеемся, что он сам справится с ней. Но отсутствие защиты – это тоже не любовь. Внутренний ребенок чувствителен и иррационален, потому что те всепоглощающие чувства, которые в нем всколыхнулись, основаны на опыте прошлого и видятся с точки зрения ребенка. Внутренний родитель должен быть в этот момент со своим внутренним ребёнком, чтобы предоставить необходимую поддержку и направить его. Внутренний родитель должен, когда это уместно, говорить нет, но также и поощрять внутреннего ребёнка пробовать сделать то, чего тут раньше боялся. Всё это должно делаться в разумной манере, не зацикливаясь на страданиях внутреннего ребёнка. Чтобы защитить нашего внутреннего ребёнка, необходимо найти баланс между внутренним ребёнком и внутренним родителем. Если внутреннему родителю предоставлено слишком много власти и контроля, то внутренний ребёнок задыхается. Когда со стороны внутреннего родителя слишком мало руководства, внутренний ребёнок начнёт сеять хаос. Внутренний родитель должен учиться тому, как реагировать, не контролируя, направлять, не требуя, поддерживать без фиксации. Хотя это и кажется трудным, это абсолютно необходимо для развития вашего внутреннего ребёнка. и вашего внутреннего родителя